Глава двадцать вторая По дороге обратно в замок Слоновой Кости я немного отстаю от остальных, уйдя в свои мысли. Тессы или Брэм то и дело оглядываются, бросая на меня встревоженные взгляды, и я вижу, что им не терпится закидать меня градом вопросов, но они сдерживают свое любопытство. И я благодарна за то, что они дают мне передышку. Мне тошно, что я оставила Кости-бабули там, где мы их нашли, но у меня не было выбора. Если бы я забрала их, Лэтом бы узнал, что я побывала в потайной комнате его магазина, и мы бы потеряли ту единственную ниточку, которая может привести нас к нему. И тогда я никогда не найду останки матушки и не смогу его остановить. Мысленно я даю себе клятву, что скоро вернусь и отвезу Кости бабушки домой. И заставлю Лэтома заплатить также и за то, что я пережила сегодня, в придачу ко всем остальным ужасам, которые он принес в мою жизнь. Когда мы доходим до вершины холма, на котором стоит замок Слоновой Кости, до моего слуха доносится шумный вдох кого-то из наших. Я поднимаю глаза и сразу же ощущаю стеснение в груди. Перед парадными дверями замка стоит Нора, и, уперев руки в боки, свирепо смотрит на нас. Никлас останавливается как вкопанный. Его рука инстинктивно обхватывает сумку, висящую у него на плече. и Я думаю о магических зацепах, спрятанных в ней. Если его поймают с этими инструментами, то наверняка исключат. Я встаю перед ним, чтобы заслонить его от норы. «А ну, входите!» — приказывает она сквозь зубы. «Сейчас же!» Когда мы по очереди проходим мимо неё, от волнения мое сердце начинает биться быстрее. Она захлопывает за нами дверь, затем поворачивается к кучке учеников, толпящихся в вестибюле. «Найдите себе какое-нибудь другое место!» Рычит она. Они спешат прочь, и Нора начинает ходить туда-сюда, стуча каблуками по костяному полу. Из ее пучка выбилось несколько седых прядей, и при каждом ее шаге они колышутся вокруг ее лица. Наконец она останавливается и вперяет в меня свой тяжелый взгляд. «Разве после твоего приезда я недостаточно ясно объяснила тебе, чего именно я ожидаю?» «Нет, я чувствую себя неловко». Но ты все равно отличилась. Я же пытаюсь защитить тебя, Саския. Она прижимает морщинистую руку к лбу, и это так напоминает мне бабулю, что меня начинает мучить совесть. Простите, — говорю я. Я не хотела вас волновать. Тебе что, жить надоело? Ты хочешь умереть? Все внутри меня умолкает, замирает, и из головы вылетают все слова. Я не хочу пугать тебя, Саския, но твоя жизнь в опасности. Она делает глубокий вдох. «И если я не буду знать, где ты, я не смогу тебя защитить!» «Мы были недалеко», — говорит Тейлон. «Мы просто ходили в город». Она поджимает губы и буравит его таким взглядом, который мог бы, пожалуй, просверлить и камень. Затем ее суровый взор скользит по нам всем, ненадолго задерживаясь на Тессе и Брэме, которые ежатся под ним, и не произносят ни слова. Все вы так разочаровали меня, говорит она, прежде чем опять повернуться ко мне. Саске, боюсь, у меня нет выбора. Мне придется приказать Расмосу наблюдать за тобой постоянно. До окончания твоей учебы здесь он будет ходить за тобой, куда бы ты ни пошла, без исключений. Мое сердце сжимает панический страх. Как же я смогу вернуться в магазин Лэттема, если за каждым моим шагом будет смотреть телохранитель? Не могу же я оставить там кости бабуля, позволив Лэттому использовать их? Пожалуйста, не надо, прошу я. В этом нет необходимости. Нора поднимает руку, делая мне знак замолчать. И не желаю это слышать. Ты можешь остаться и терпеть присутствие Расмуса. Или тебе придется прервать свою учебу и отправиться домой. Выбирай. Но у меня нет выбора. Я, наконец, приблизилась к достижению моей цели — отыскать Лэттема. Я не могу вернуться домой». «Ну что?» — вопрошает Нора. «Я остаюсь», — отвечаю я. «Разумеется, остаюсь. Наконец-то ты приняла разумное решение. Постарайся, чтобы оно не стало для тебя последним». В эту минуту по лестнице спускается Расмус и подходит к нам, как будто Нора умудрилась призвать его сюда одной лишь силой своего гнева. Она сухо кивает ему. «Я передаю ее тебе». Она поворачивается и идет прочь. Но, сделав несколько шагов, останавливается и разворачивается опять. Да, вот еще что. Минувшей ночью в учебном кабинете косторезов не досчитались каких-то инструментов. Я очень надеюсь, что они окажутся на своих местах до того, как там начнется расследование. Сказав это, она удаляется. Никлас замирает. Его лицо бледнеет, а руки сжимаются в кулаки. Теперь меня исключат. «Мой отец будет в ярости». «Нет», — говорит Брэм. «Если бы она хотела тебя исключить, она бы уже это сделала». Но Никлас похоже, не уверен, что все обошлось. У меня на душе кошки скребут из-за того, что я поставила его под удар. Но какой у меня был выбор? Если бы мы не отправились в город, я бы никогда не нашла Кости-бабули и не поняла бы, что у Лэта Маноми. Вечером мы в шестером собираемся в библиотеке, и садимся за один из угловых столов. Расмус стоит, прислонившись к противоположной стене и не сводя с меня глаз. Что ж, сейчас он хотя бы находится далеко. Достаточно далеко, чтобы не иметь возможности подслушать наш разговор. «Я не понимаю», — говорит Джейси. «Я уже устала объяснять им, что увидела во время моих гаданий в магазине и что это значит. Я рассказывала им все, все за исключением истории моих отношений с Брэмом. «Я все никак не пойму, почему эти различные версии одного и того же события убедили тебя в том, что Летом пытается изменить прошлое. Возможно, он просто пытается понять, что случилось тогда». Я подаюсь вперед, поставив локти на стол. Прежде чем убить мою мать, Летом пожаловался на Верховный Совет. Он считал, что они держат магию под слишком жестким контролем и присвоили себе слишком уж большую власть. А когда мы были у Эвелины, она сказала, что Летом очень зол на своего отца и других членов Совета за то, что они разлучили его с ней. Вряд ли это совпадение. По-моему, он хочет изменить состав Верховного Совета таким образом, каким надо ему. Никлас покусывает свою нижнюю губу. «Но почему мы не можем просто забрать оттуда все эти кости? Если мы их уничтожим, он не сможет изменить прошлое». Я вздыхаю. «Мы не можем их уничтожить». Когда во время доведования кость моей бабушки разломилась, матушка сказала, что если ее не срастить, все возможные варианты моего будущего пути исчезнут навсегда. Но это же относилось к гаданию о твоем будущем, говорит Тесса. А твое гадание было о прошлом, о прошлом летом. Быть может, если эта кость не срастется, исчезнут его собственные будущие пути. Разве это не решило бы вопрос, раз и навсегда? Не думаю, что все так просто. Возражаю я. Я погадала не на всех костях. Мы не можем быть уверены, что он не использовал их, чтобы погадать на других людей. В таком случае исчезнут и они. У него имелась склянка с кровью, Саски, Тихим голосом напоминает Брэм. Так что об уничтожении этих костей не может быть и речи. Тесса с шумом вбирает в себя воздух и невольно поднимает руку к рту. Саския нет. Что, если это и есть его план? Стереть тебя. Я сжимаю ее ладонь. «Не беспокойся, Летом не хочет, чтобы я исчезла. Ведь если я не буду существовать, он не сможет меня убить». «Тоже мне утешение», — говорит Брэм. «А что произошло после того, как кость твоей бабушки срослась? Ты смогла выбрать, какой из твоих путей уцелеет?» — спрашивает Джейси. Я качаю головой. Поначалу я вообще не знала, что было на другом моем пути. Мне удалось выяснить это только потом. Она морщит лоб. А разве в случае с летомом дело обстоит по-другому? Возможно, кости срастутся не так, как он ожидает, и тогда прошлое останется неизменным. Это тот же самый вопрос, который гложет и меня. Но вряд ли он собирается дать костям срастись безо всяких препятствий. Я думаю, как далеко друг от друга находились половинки той кости в питательном растворе. Как будто он хотел сохранить силу бабушкиных костей, но не желал позволить им срастись до того, как у него появится возможность предопределить исход. То, что он сломал кости моей бабушки, а не матушки, не случайно. Поскольку бабушка была заклинательницей костей с ясновидением первого порядка, ее кости должны обладать большей силой для гаданий о прошлом. А кости матушки особенно хорошо подошли бы для того, чтобы узнать, как изменения, произошедшие в прошлом, скажутся на будущем. джейси склоняет голову на бок все еще ожидая когда я отвечу на ее вопрос после того как он убьет меня он сможет выбрать любой из путей объясняю я мне присуще ясновидение второго порядка лэтом использует мои останки для того чтобы решить как именно кости должны срастись в настоящем я решаю воспользоваться моим следующим учебным сеансом с наставницей кирой чтобы попытаться увидеть лета Мы с ней уже перешли к более трудным заданиям и более сильным костям. До сих пор я постоянно сдерживала себя, опасаясь показать ей, что я умею куда больше того, что мне положено уметь, а также боясь, что Кира попросит меня показать ей верхнюю часть моей левой руки и обнаружит, что все это время у меня уже имелась метка мастерства и что у нее три угла. Но я не могу позволить себе шифроваться и дальше». Чтобы получить шанс на победу над Летомом, мне необходимо идти на риск, не заботясь о последствиях. И почем знать, быть может, Кира и есть предательница, которая работает на летома. Когда она высыпает в каменную чашу набор кошачьих костей, я уже готова. «Сегодня у учеников-костарезов начинается изучение новой темы», — говорит она. «И я хочу, чтобы ты рассказала мне, над чем они работают, причем как можно подробнее». Я покусываю нижнюю губу, уже пытаясь настроиться на то, чтобы увидеть Летома, и смотрю, как наставница Кира зажигает благовоние. Она похлопывает меня по плечу, неправильно истолковав мое беспокойство. Я высекаю огонь и поджигаю кости. Затем переворачиваю чашу и высыпаю их на кусок бархата, расстеленный передо мной, и закрываю глаза. Сначала я быстро заглядываю к косторезам и обнаруживаю, что они занимаются изготовлением предметов домашнего обихода. Чаш, самих собой наполняющихся водой, пока тот, кто пьет из них, не утолит свою жажду. Факелов, светящихся без пламени. Мисок, в которых пища остается горячей, пока ее не подадут на стол. Никлас сидит за одним из столов, вырезая тонкие стрелки костяных часов. Его темные волосы то и дело падают ему на лоб, и он запястьем убирает их с глаз, ни на миг не откладывая свой резец. На нем я задерживаю свой взгляд немного дольше, чем на остальных. Убедившись, что я разглядела достаточно подробностей, чтобы удовлетворить наставницу Киру, я переключаю внимание на то, чтобы увидеть Латома. Без его крови это будет намного, намного труднее. Но если мне удастся в достаточной мере сосредоточиться, в моей памяти возникает его образ. Лицо с резкими чертами, темные волосы с проседью, улыбка, мигом превращающаяся из искренней в сочащуюся издевкой. Но, несмотря на то, что я представляю его совершенно ясно, мне не удается его найти. Я думаю о кулоне, лежащем в моем кармане, о защитной магии. Из гаданий о своем другом пути я знаю, что к моменту моего прибытия в замок Слоновой Кости Летом уже использовал ее. Вероятно, мне нужно попробовать посмотреть на него в прошлом. Вряд ли можно увидеть его в настоящем. Я пытаюсь найти такие узловые точки, которые связывали бы его и меня. Мой дом в Мидвуде, корабль, на котором он в моем видении, разговаривал с Декланом несколько месяцев назад. Но в этих воспоминаниях столько боли, что мой разум восстаёт. Я вдыхаю полной грудью и пытаюсь погрузиться в видение». Мне нужно узнать побольше, чтобы проникнуть в его замыслы, понять, что он хочет сделать с костями моей бабули. Где-то на краю моего сознания всплывает фасад давишнего магазина. Я сосредотачиваюсь на нем, и он сразу же меняет вид. Облупленная краска исчезает, уступив место новенькой белоснежной. А вот и вывеска, затейливая золотая вязь. «Перфектли тюнт. Превосходная настройка». На тротуаре перед магазином стоит юный летом. Пожалуй, ему примерно столько же лет, сколько мне сейчас. Его волосы куда короче, чем тогда, когда я видела его прежде, и в них нет седины. Его так гложет острое мучительное беспокойство, что он сам не свой. Вот он делает глубокий вдох и отворяет дверь. Слышится звон колокольчика, срабатывающего от нажатия на дверную ручку. Внутри магазин выглядит прелестно. Синие стены, паркетный пол, множество самых разных музыкальных инструментов, выставленных на полках и столах. В маленьком торговом зале хлопочет женщина, напивая себе под нос. Она высока и поджара, никаких округлостей, одни углы. Когда летом входит, она поворачивается и смотрит на него с улыбкой, которая смягчает ее лицо. Летом! Какой приятный сюрприз! Здравствуй, матушка. Что привело тебя сюда в разгар дня? В Лэтоме вспыхивает раздражение. Но почему? Почему его мышцы так напряглись? Почему на его шее вздулись вены? Я хотел узнать, представился ли тебе случай поговорить с отцом? Осведомляется он. Его голос звучит вежливо, почтительно. Ничего не выдает бушующую в нем бурю чувств. Его мать берет тряпку и начинает вытирать пыль с одного из столов. Она избегает смотреть ему в глаза. О чём? Его охватывает такая лютая ярость, что я уверена, сейчас он взорвется. Но он сдерживает ее. Усилием воли гасит все свои эмоции, словно задувая свечу. «Об Эвелине. Ты обещала мне, что поговоришь с ним, чтобы он разрешил мне остаться сопряженным с ней». Его мать отмахивается от его вопроса, будто от надоедливой мухи. «Эта девушка тебе не подходит?» «Разве это решаю не я?» Его тон нарочито бесстрастен. Она похлопывает его по руке. «Пусть это решает судьба, хорошо? Если вы и впрямь предназначены друг для друга, все образуется». Он смотрит на нее, не веря своим ушам, потому что судьба уже все решила. Но его родители ее решение не удовлетворило. Они ссылаются на судьбу только тогда, когда она согласна с тем, что хотят они сами. Время в моем гадании начинает смещаться вперёд. с невероятной скоростью, увлекая меня все дальше и дальше. Образы мелькают передо мной, сменяя друг друга так стремительно, что у меня кружится голова. Я пытаюсь затормозить, заставить видение меняться не так быстро. Но, кажется, я утратила над ним всякий контроль. Если бы мои глаза не были закрыты, я бы зажмурила их. Наконец, смена картинок замедляется, останавливается. И я по-прежнему стою в торговом зале всё того же магазина. Теперь стены здесь не синие, а ярко-оранжевые. Столы и полки тоже выглядят иначе. В магазин снова входит Лэтом, но на сей раз он намного старше он подходит к своей матери и целует ее в щеку. Какое-то время она болтает с ним о том о Сем, рассказывает, как растут овощи на ее огороде, строит догадки насчет погоды, сообщает ему последнюю новость о ком-то из друзей его детства. Я уже готова оставить это видение и поискать что-нибудь посодержательнее, но тут она вдруг откашливается. Кстати, ты подумал о том, чтобы занять то освободившееся место в Верховном Совете. Только скажи «да», и твой отец сделает так, чтобы оно стало твоим. Лэтом негромко смеется, но за этим смехом таится нечто зловещее. Он научился хорошо скрывать свои чувства, но я все же ухитряюсь мельком увидеть в его голове несколько старых обид. «Думаю, я предпочту отказаться от этого предложения». У его матери вытягивается лицо. «Как бы мне хотелось, чтобы ты передумал. Твой отец всегда надеялся, что ты когда-нибудь войдёшь в совет». Я непременно войду в его состав, но не сейчас. В настоящее время у меня есть несколько проектов, которые я хочу завершить до того. Хотя, если отца так интересует этот вопрос, я мог бы порекомендовать ему одну хорошую заклинательницу. «В самом деле? Кого?» «Делла Холт, мы вместе учились в замке Слоновой Кости. Она стала бы идеальной кандидаткой». В глазах его матери загорается интерес. «А она спряжена?» Летом смеется. «Даже не думай, у нее уже кто-то есть. Но я был бы рад снова встретиться с Деллой. Она была бы полезна для достижения моих целей». Я отдергиваю руки от костей и снова вижу перед собой наш учебный кабинет. очертания которого мало-помалу вновь обретают четкость. Я моргаю раз, другой. Наставницы Кира выжидающе смотрит на меня. Мои мысли несутся, сменяя друг друга. Я начисто забыла, что мне надо было искать, и сижу, тупо глядя перед собой. «Ну, так как там, косторезы?» «Так, косторезы. Я медленно возвращаюсь в реальность». У меня такое ощущение, будь то она дала мне задание несколько дней назад. Они изготавливают предметы домашнего обихода, говорю я, чаши, факелы, часы. Отличная работа. И ее выполнение заняло у тебя немного больше времени, чем обычно. Я рада, что мы похоже смогли подобрать такое задание, которое все-таки потребовало от тебя напряжения и сил. Но ее слова проникают в моё сознание лишь с большим трудом. Летом пытался сделать так. чтобы моя мать вошла в Верховный Совет задолго до моего знакомства с ним? Зачем ему было нужно, чтобы мы переехали в Касталя-Сити? Чтобы ему было легче шпионить за нами? Легче убить нас? Изменилось бы что-нибудь, если бы он тогда добился своего. Погибла бы моя матушка раньше, если бы мы перебрались в столицу, или события развивались бы совсем иначе. Была бы она жива и сейчас. С тех пор, как я начала гадать на сращенные кости моей бабули, я не перестаю сравнивать два своих пути. Удивляться и тому, что в них столько различий, и тому, что в них есть общего. Еще терзаясь мыслями обо всем, что я могла бы сделать по-другому для спасения моей матери. Это уже стало для меня навязчивой идеей. И теперь каждый выбор, каждое разветвление и моих путей, и путей других людей кажется мне чреватым неопределенностью. Но важно вот что. Мои видения о прошлом летома крутятся вокруг Верховного Совета, как стервятники кружатся над трупом животного. Но что летому нужно от Совета? Влияние? Власть? Однако он ведь в избытке получит и то, и другое, когда заполучит кости трех поколений заклинательниц костей. А что если... В моем сознании начинает брезжить смутная мысль. Что если все это из-за Эвелины? Что если изменение состава Верховного Совета нужно ему не для приращения его власти, а для того, чтобы покарать тех, кто разлучил его с любимой женщиной? Главное в двух путях Леттема, которые я видела, гадая в его магазине, сводилось к тому, кто был избран в Верховный Совет. Может быть, Леттем намерен изменить прошлое, чтобы в Совет попал именно тот, кто нужен ему? Тот, кто воспротивился бы планам его отца отнять у него Эвелину? Возможно, он желает не столько власти, сколько мщения, а, может быть, и того, и другого».